Такова литературная жизнь. Поправки. Хороший роман, динамичный, объемный, глубокий, интригующий. И написано славно. Беру. Выпускаем к фикшн Думаю, будем выставлять на большую книгу. Но для этого нужно кое-что поправить, разумеется. «Да, да, уже гораздо лучше». Сюжет классный. Жена читала до утра, я вам правду говорю. Она просто не могла оторваться. Слушайте, это ведь готовый сериал. Прекрасный сценарий. Вы знаете ли, в нашем деле без поправок не бывает. Вы уж не обижайтесь. Подтяните линию Дарьи и Макса. О, отлично! Очень эффектно! И актерам есть чем заняться. Роли? Вы умеете писать роли? Зачем вам эти сериалы? Это должен быть нормальный фильм. Сделайте, как я вам скажу, и Канны наши. Да, прекрасно. Очень сжато и глубокомысленно. Но я вижу здесь короткий метр. Иные короткометражки для искусства дороже блокбастеров. Жанна Виго, помните? Вперед! Просто прелесть. Даже обидно, что это уйдет в сценарий, что вот этих ваших слов никто не увидит. Мой вам дружеский совет. Напишите повесть. Я бы все-таки чуть сжал. Отрежьте начало. Чехов говорил, что писатели всегда врут в начале. Надо с места в карьер. Чудесный рассказ. Только уберите вот тут и тут. Дарья и Макс совсем ни к чему. У нас формат колонки 3000 знаков. Очень хорошо. Четко. — Внятно, афористично. Знаете что, давайте дадим это как афоризм. Прямо на обложке, а? — Хорошее слово. Но кое-что надо поправить. — Что, — возмутился автор, — здесь-то что править? — За корючку, — сказал сосед по скамейке в парке, пахнущий пивом дед взял из рук автора перочинный ножичек и четко процарапал за петушку над и в слове из трех букв